742. -е. Матерь Агни-Йоги. Так оно в действительности есть, как сказал когда-то Владыка. Проведение более длинной линии умеряет скрежет и шум суеты, и рычание беснования тьмы, и ужас распущенного яда и всех земных и пространственных нагромождений, столь напряженно сгустившихся к моменту завершения кали юги черного века насилия, крови и железа. В сферу Сати и Юги, в область сужденного, светлого, сияющего будущего, устремляется победная мысль и утверждается в нем жизнь тьму победившего духа.